Входная дверь распахнулась, прежде чем я успела дотянуться до нее рукой. «Кассандра, слава богу, с тобой все хорошо!» С надрывом воскликнула мама, стоящая на пороге дома. «Где ты была?» С волнением спросил отец, находящийся позади мамы. «А в чем, собственно, дело?» Удивилась я, столь бурной встречей и зашла в дом. «Что-то произошло?» «Произошло!» ответила мама, глядя на меня с неумолимой тревогой. «Ты не ночевала дома? Мы очень беспокоились. Думали, что с тобой что-то произошло. Отец всю ночь бегал по лесу, искал тебя». «Вам незачем было так беспокоиться? Я была с друзьями», недовольно ответила я. «Меня не нужно опекать, я уже не ребенок и могу позволить себе не ночевать дома». «Просто нужно было предупредить», огорчилась мама. Кассандра. Перебил ее отец. Мы вовсе не собираемся опекать тебя, как маленькую девочку. И в мыслях этого не было. Ты взрослая, самостоятельная девушка, и мы не вправе переступать твои личные границы. Уже не вправе, но следует не забывать, что ты необычный человек, и мы лишь хотим, чтобы с тобой вновь не приключилась какая-нибудь беда. Самая большая беда уже случилась. — разгорячилась я. — Меня предал тот, кого я любила, а его мать убила меня. Каждое произнесенное слово врезалось в душу. — Но проклятие теперь снято, так? Значит, я ни для кого больше не представляю угрозу. Чего мне еще опасаться? — Самой себя, — вкратчивым тоном ответила мама. — Ты ведь так и не научилась контролировать себя и свою силу. Ты не можешь знать когда случится очередное обращение и что совершишь в этот момент. Но ведь я уже давно не обращалась. Все прошло, убеждала я маму в необоснованности ее опасений. Ты не можешь знать этого наверняка, не согласился папа. Обращения начались у тебя спонтанно. Сейчас наступило затишье. Но почему ты решила, что это не может повториться вновь? Не знаю. Устало протянула я и опустилась на диван в гостиной. «Простите меня, я вовсе не хотела вас огорчить своими словами и уж тем более не хотела заставлять вас волноваться. Но я так устала от всех этих непонятных вещей, что даже один лишь разговор об этом выводит меня из себя. «Мы поможем тебе во всем, но для этого ты должна перестать отталкивать нас», успокаивала мама, гладя меня по голове. «Ладно, не будем на тебя больше давить. Думаю, все и так друг друга поняли. Иди к себе, тебе нужно отдохнуть». Такое предложение меня более чем устраивало, и я спешно удалилась в комнату. Мама была права в том, что я сторонюсь их. Мне было нелегко признать тот факт, что мои настоящие родители теперь со мной и никуда больше не денутся и их желание помочь вызывало во мне какое-то ребяческое бунтарство. Я прекрасно понимала, что они были вынуждены оставить меня при рождении, иначе и быть не могло. Тем не менее, обида на них все равно сидела глубоко в душе и не собиралась уходить. И я ненадолго прилегла поспать перед тем, как приступить к переезду, но, закрыв глаза, я увидела то, о чем так хотела забыть. Во сне я слышала встревоженный голос Шейна. Он звал меня, а я побежала к нему навстречу. Вокруг меня был непроглядный серый туман, сквозь который ничего не было видно. Казалось, голос звучал где-то очень близко, но мне никак не удавалось найти Шейна. Внезапно его зов стих, наступила глухая тишина. Туман медленно рассеялся, стеляясь по земле. И я, наконец, увидела своего возлюбленного. «Шейн!» – прокричала ему, но ответа не последовало. Он безмолвно опустился на колени, не обратив на меня никакого внимания. И я подошла еще ближе. Шейн сидел на земле у моста, на котором бездыханно лежало мое бледное тело в луже багряной крови. «В ужасе я попятилась назад!» но тут же наткнулась на препятствие, резко обернулась и увидела ее. Мать Шейна! Она пристально смотрела мне в глаза, а ее губы, испачканные кровью, расползлись в кривой улыбке.